Ух, Мощная волна окатила Морковку, Мопси, голыша, Элвиса и Угрюма, и они тут же промокли насквозь. «Ой-ой-ой, что это?» – завопил голыш. «Метеорит! Он нас всех уничтожит!» – пробормотал Угрюм. «Глупости! Это не метеорит, это овечка!» – крикнула Морковка. «Она упала в воду!» Морские свинки переглянулись через край бассейна и увидели, что овечка сидит на дне в той части бассейна, которая была предназначена для неумеющих плавать. Хотя глубина тут была относительно небольшая, но все равно овечка полностью оказалась под водой. На поверхности виднелся лишь кончик ее красной ленты – а изо рта свинки поднимались вверх большие круглые пузыри воздуха. «Почему она не шевелится?» – испуганно спросил Мопси. «Она не может!» – ответила Морковка. «Шерсть промокла, и овечка теперь слишком тяжелая!» «И что же нам теперь делать?» – в отчаянии воскликнул Голыш. «Мы вытащим ее из воды!» – заявила Морковка. «Все вместе! Давайте скорее!» и свинки одна за другой неуклюже спустились в воду. У края бассейна было еще совсем мелко, но чем ближе они подходили к овечке, тем становилось глубже. Мопси, вода уже доходила до горла. «Я слишком маленький, мне придется вернуться!» Хватая ртом воздух, проговорил он. К счастью, морковка, Элвис и Галыш были выше ростом. Стоя рядом с овечкой, они попытались вытянуть ее вверх за лапки. Но овечка оказалась слишком тяжелой. «У нас ничего не получится!» – сокрушался Элвис. «Если мы ей не поможем, ей не хватит воздуха, и она утонет!» – в отчаянии закричал Голыш. «Нам нужен кислородный баллон, чтобы овечка могла дышать!» – нашла выход морковка. «У меня есть такой баллон в комнате, я с ним ванну принимал», – вспомнил Элвис. «Да комнаты слишком далеко, нам нужно что-то другое, нельзя терять время!» Морковка огляделась по сторонам и увидела Угрюма. Тот наблюдал за ними с края бассейна. А в лапке он по-прежнему держал стакан с толстой соломинкой внутри. «Вот что им поможет!» «Угрюм!» «Кидай нам соломинку!» Угрюм помолчал пару секунд, а потом бросил соломинку морковке. Она поймала ее лапкой и засунула один конец овечки в пасть. Второй конец соломинки торчал над водой вертикально, словно труба подводной лодки. Теперь овечка дышала через соломинку, мощно, словно кит. «Ура! Мы спасли овечку!» «Молодец, морковка!» – закричали хором Мопси, Голыш и Элвис. И на мгновение показалось, что мех морковки стал еще более оранжевым, потому что кожа под мехом у нее сильно покраснела от гордости. И лишь на Угрюмо находчивость морковки не произвела никакого впечатления. Он по-прежнему мрачно смотрел перед собой, но никто не обращал на него внимания – Все были слишком заняты спасением овечки. «Теперь нужно как-то вытащить ее из воды», – сказала морковка. «С такой мокрой шерстью она тяжелее бегемота», – запричитал Элвис. «Можно позвать Аннабель, она нам поможет», – предложил Голыш. «Лучше не надо. Если она увидит, что произошло, нам точно запретят купаться», – предостерегла морковка. «Нет-нет! Какой ужас! Я этого не перенесу!» – завопил Элвис. Угрюм заткнул уши. «Вся жизнь один сплошной ужас!» – проворчал он. «Глупости!» – отмахнулся Голыш. «Лучше бы помог, чем болтать ерунду!» «Нам нужна веревка!» – придумала Морковка. «Мы обвяжем овечку вокруг живота и вытащим ее!» Морские свинки огляделись в поисках веревки, но ее нигде не было. «На спасательном круге есть веревка!» – воскликнул Мопси. «Но он же плавает на воде!» – возразил Голыш. «Круг плавает, а вот веревку можно опустить на глубину. Мы просто используем круг не так, как обычно, а наоборот!» – объяснил Мопси. «Отлично придумано, Мопси!» «Мы привяжем веревку к овечке, а тянуть будем за круг», – взволнованно проговорила Морковка. «Элвис, можешь нырнуть и закрепить веревку на овечке?» «Легко», – ответил Элвис. Он взял конец веревки и нырнул под воду к овечке. И вот его уже совсем не было видно за ее длинным мехом. «Где он?» – испуганно спросил Мопси. Никто не ответил. Морские свинки напряженно смотрели на воду. Наконец, длинная шерсть овечки заколыхалась, и на поверхности бассейна, фыркая, появился Элвис. «У меня получилось!» – воскликнул он и выбрался на бортик. Я обернул веревку вокруг живота овечки и завязал узлом. «Ура!» – хором закричали Голыш, Морковка и Мопси. «А теперь...» «Тянем все вместе!» – скомандовала морковка. Морские свинки, выстроившись на краю бассейна, дружно потянули за спасательный круг. И лишь угрюм стоял рядом, ничего не делая, только мрачно наблюдая. «Раз-два взяли! Раз-два взяли!» И у них стало получаться – Медленно, шаг за шагом, они вытаскивали овечку из бассейна. Сначала над поверхностью воды появились ее ушки, лоб, затем глазки и, наконец, вся мордочка. Раз, два, взяли! Раз, два, взяли! Вот уже и вся овечка показалась над водой. Насквозь мокрая, она тяжело дышала и села на край бассейна. Белая морская свинка отряхнулась, и во все стороны, словно снежинки, полетели брызги и шерсть. Один волос попал в нос Мопси, и он чихнул. Но ему было все равно. Главное, они спасли овечку. «Вы самые лучшие друзья на свете!» пропищала овечка и одарила каждого крепким поцелуем и объятием. «Это нужно отпраздновать!» заявил Элвис. Морские свинки безудержно ликовали. Только Угрюм недовольно удалился на свой шезлонг. «Да что с ним такое?»